Волком выть хочется. Власов выпил стакан водки, покачался на к р а ю дивана и продолжал. Штрик ш т р и к ф и л ь д был, пожалуй, прав. Предупреждал он меня, чтобы не делал я последнего шага, не шел к х и м л е р у Обманул ведь и он меня. Не будет у нас никакой армии. Плевать все хотели на мое правительство все заря. И рад бежать до него. Ужасно. Пушкина помните? Власов опорожнил второй стакан, закрыл глаза и долго молчал. Потом вскинул голову и замотал ею, как лошадь, из стороны в сторону. Было видно, как он быстро пьянел. Глаза с о л о в е л и на скулах проступил румянец. Власов бессмысленно заулыбался. А? Ним... У меня все было. Все, Андрей Федорович, все было. И с л а в ы и чины, и женщины, и деньги, и красивая жизнь. На мою долю щедро отпущено, на десятерых хватит. Все просрал. Неожиданно помрачнел он. Раз слабину дал, и все просрал. Все потому, что в своей стране в себе самом усомнил. Ведь отчего я в плен решил сдаться? Думал, что победит Германия. Идиот! Правда, таких идиотов много. Все они нынче вокруг меня собрались. Один неправильный шаг. А потом понесло по течению. Хочешь остановиться, уже не можешь. Как будто змея тебя своим взглядом зачаровала. Знаешь, что впереди гибель, а добровольно в пасть к ней идешь. И нет ни сил, ни желания сопротивляться. Эй-эй-эй-эх! С, с хлипом вздохнул Гласов и подтянул к подбородку колени длинных тощих ног. Через несколько секунд он спал тяжелым пьяным сном. Надсадный храп сотрясал комик. Бросив брезгливый взгляд на командующего, Херре поспешил в штаб. Оставлять дальше в Мюзингене разлагавшуюся на глазах дивизию во главе с алкоголиком Власовым было невозможно. х е р связался с Кестрингом, настаивая на скорейшей отправке власовцев на фронт. Кестринг не мог, однако, решить этот вопрос без Гиммлера. Рейхсфюрер СС принял Херре 23 февраля 1945 года в городском парке Пренцлау. Дела его были из рук вон плохи. Жуков неудержимо пер на Берлин. Остановить его просто не было сил. Гиммлер командовал фронтом. Когда отступает фронт, всегда виноват командующий. Гиммлер был виноват в глазах военных вдвойне за то что отступал и за то что не был кадровым военным а был выскочкой взявшимся не за свое дело как там наш друг власов начал разговор гиммлер плохо постоянно пьян настроение мрачное думает что все кончено чего бы это рассеянно переспросил гиммлер дивизию мы ему сформировали «Вы ведь приехали, чтобы договориться об ее отправке на фронт, не так ли? Чего же ему еще надо? Пусть воюет. Нам его войска сейчас очень нужны. Нам бы только вывернуться из русских объятий, только бы вывернуться. А дальше нам, наверное, Власов больше и не понадобится. Да у него уж и войск не будет, — подмигнул Гиммлер. Потери сейчас ужасные». А где брать новых добровольцев для его армии? Из России мы ушли, если не считать крохотного курлянского пятачка. Именно поэтому я и попросил приема у вас, посерьезнил Херр. Их надо послать на фронт, но сделать так, чтобы их не разгромили в пух и прах в первые же дни. Иначе они все разбегутся. Со второй дивизии р о что стоит еще в Хойберге, возникнут серьезные проблемы. Надо поставить их туда, где они смогут добиться хоть какого-то ограниченного успеха. Ну, скажем, если у русских есть где-нибудь на Одере слабенький плацдарм, то надо позволить власовцам сбить русских с этого плацдарма, надо поставить им посильную задачу.